Глава сорок Уже распухшие от крови солнце клонилось к земле, заливая небо и землю багровым светом. Уже темно-красные облака недвижимо застыли в небе, готовые переждать ночь. Уже птицы заспешили в гнезда, когда со стен понесся крик. «Идут на приступ!» Ингвар похолодел. Душа обреченно сложила крылья. Внутри все оборвалось. Он почувствовал тянущую пустоту. И впервые в жизни ощутил, как пахнул ледяной ветерок от широких крыльев демона смерти. Посмотрел на Рудова. Тот невесело улыбнулся, взял в обе руки по мечу. «Пора испить смертную чашу!» «Если бы не сегодня!» — простонал Ингвар с мукой. Рудой, понимающе, оскалил зубы. «Это всегда бывает рано. Но это путь мужчин». Он побежал наверх. Сходни качались и скрипели под его ногами. От ворот им помахал Асмунд. Он обедал поблизости, в сторожевой будке. С ним было десятка-два ратников, все под стать воеводе. Плечистые, кряжестые, могучие, как медведи, в ратных доспехах, похожие на железные башни. Альхав забралась по мосткам. Слева от нее стоял Руды, справа Ингвар. Это Рудый, вроде невзначай, встал так, чтобы она оказалась защищена с обеих сторон. Она зябко передернула плечами, когда внизу от леса двинулась нестройная но огромная толпа. На этот раз лестниц было втрое больше. Многие несли связки хвороста, хотя ров был заполнен уже в трех местах. Топоры блестели у каждого, многие чужаки были с длинными копьями, а лучников с ними шло в пятеро больше. Альха ловила на себе взгляд Ингвара, странный и мучительный. Он даже дважды раскрывал рот, и Альха едва не подтолкнула нетерпеливо, Ей очень хотелось услышать, что может сказать, кроме приказов, как защищать стены. И кровь бросалась к щекам, а ноги становились слабыми. Проревели боевые трубы. С яростными криками нестройная толпа бросилась на приступ. Стрелки накладывали на тетивы стрелы с горящей паклей. «Последний бой!» — прорычал Энгвар, «Он трудный самый!» Опять оглянулся на Альху, помялся. Вдруг в его взгляде появилась отчаянная решимость. Он сказал хрипло: Альха, возможно, сейчас умрем? Или я умру? Я умру тоже, ответила она. Она вложила свой смысл, но он понял по-своему. Я умру раньше, потому что буду своим сердцем душу положу, но. Он переступал с ноги на ногу, подбирая слова. Это было мучительно трудно, будто поднял Киев и нес, тяжело ступая по зыбкой земле. Альха стиснула кулачки и прижала к груди. Ее губы шевелились, она страдала вместе с ним и молча подсказывала ему слова. Она читала их в его глазах, но пусть скажет, пусть скажет, пусть скажет эти невероятные слова вслух. Альха, начал Ингвар снова. Он переступил с ноги на ногу, и вид у него был таков, словно кроме Киева, держал на спине и всю новую русь. Альха, я, Альха, ты. Она шагнула к нему, положила ладонь ему на грудь. Их взгляды встретились. Все-таки она смотрела чуточку снизу, а от него на этот раз, кроме несокрушимой мощи, веяло теплом, будто раскрыл свое огромное горячее сердце. И от нее зависит, что если она не войдет в него, то он истечет кровью. Альха, «Ингвар!» — ответила она. «Ингвар! Говори же, Ингвар!» В ее голосе было такое нетерпение, что сама смутилась. Однако желание услышать от Ингвара те слова, которые он проговаривал в голове, когда она спала, и она слышала их, как будто выкрикивал на весь город, было таким сильным, что взялась обеими руками за широкие булатные пластины на его груди, потянула к себе. Альха, сказал он. — Я с самого первого дня ощутил от тебя смертельную опасность. Просто ощутил, как зверь, что чувствует, еще не понимая. И мое чутье не подвело». «Ты погубила меня. Я уже ни о чем не могу думать, кроме как о тебе. Я совершаю нелепые ошибки. На меня удивленно смотрят не только мои люди, но и кони. Надо мной смеются собаки». А его шлем звякнула стрела. Отлетела с визгом. Ингвар продолжал говорить, ничего не видя, ничего не замечая. А мой верный пес Серко не сразу подбежал ко мне. А сперва с сомнением понюхал воздух, чем, мол, от него пахнет. А потом положил мне голову на колени... «Посмотрел в глаза и так тяжело и сочувствующе вздохнул, будто уже чуял мою погибель!» Над краем стены показалась пыхтящая голова в кожаном шлеме. Альха замахнулась своим мечом-окинаком, а Ингвар, опомнившись, ударом кулака обрушил смельчака обратно. На них пахнуло сильным запахом браги. Почти сразу же справа и слева выросли еще головы. Ингвар замахнулся мечом, один чужак с силой ударил его в грудь копьем — Сила толчка была такова, что Ингвара едва не сбросила с мостков. Но сам человек не удержался на лестнице, опрокинулся, а прокинулся. А Ингвар обрушил меч на второго. Тут же еще с одной лестницы один перевалился через стену на помост. За ним показался второй. Альха очень быстро рубанула по голой шее, отступила, замахнулась на второго. Тот отшатнулся и, наткнувшись спиной на заостренные колья стены, с криком боли перевалился на ту сторону. Рудой рубился за десятерых. Успевал защищать стену шагов на 10 в обе стороны. В него били стрелами, метали дротики, но снизу убойная сила слабела, а кольчуга и доспех Рудова еще не превратились в лохмотья. Под ногами альхи было мокро сапоги скользили по-красному. Кровь еще хлистала из разрубленной шеи чужака. Он пытался ползти. Альха помогла ему носком сапога. Он рухнул вниз, но альха не слышал удара озьем из-за криков на стене и за стеной. Звоны железа, ругани, проклятий. В одном месте через стену перелез целый отряд. Там защищали погорельца с русом во главе. В жестокой схватке полегли все. Когда остался один рус против пятерых, он сумел сразить еще троих. Но двое забили его боевыми топорами в тот момент, когда он повернул залитое кровью лицо кальхи. Она узнала баяна. В последнем усилии он бросился на них, обхватил и с ними рухнул вниз. На стену взобрался еще один, посмотрел безумными глазами, раскрыл рот, собираясь позвать своих, но в этот миг метко пущенный камень из прощи ударил в зубы. Брызнуло красным, будто камнем ударили по горке малины. Поперхнувшись своими зубами, он замахал руками, пытаясь удержаться. Повалился обратно. Альха слышала треск дерева, крики падающих. Рудой дважды падал на колени, поднимался. Перед ним вырастала гора трупов. Он отступал, рубил и снова оказывался за бугром из стел. И вдруг от ворот донесся победный крик чужаков. В Пробитые створки лезли озверелые морды. Люди Асмонда рубили мечами и топорами. В ответ высовывались острия копий, жалили. Вскоре ворота сбили с петель. Они рухнули с таким грохотом, что вздрогнула земля. Асмонд вскинул свой огромный топор. «Не посрамим! Не посрамим!» — раздались крики. «Мертвые сраму не имут!» Альха в отчаянии видела, как гибнут защитники. Русы сражались не только отважно, но и умело, однако и они падали, обливаясь кровью, под мечами и топорами наседавшей толпы. И в этот миг из-за стены, где крики становились все яростнее, словно бы зазвучал другой клич. Железо звенело уже не только на стенах, а снизу слышался конский топот. Альха словно из другого мира уловила далекий яростный клич. «Продуб! Дети Продуба! Слава лесу!» А затем испуганные вопли под стенами. «Древляне! Откуда они? Древляне! Оборону! Бежим!» Снизу было зверелый лязг железа, крики и стоны умирающих, конское ржание. Ингвар, весь забрызганный кровью, отодвинул ольху себе за спину. Быстро посмотрел через край ограды. Внизу шла сеча, вернее истребление осаждавших, что не успели убежать к лесу. Остальные темной массой текли к мрачной стене деревьев, а добивали их полуголые гиганты в звериных шкурах. Лишь у немногих в руках блистали топоры, остальные орудовали огромными суковатыми дубинами. Древляне! сказал невольно Ингвар. Он оглянулся на альху. Твои люди? Она с изумлением смотрела вниз, узнавая дружинников. Вон клен, вон корчага, вон лист, а вон их воеводы явор. «Забрели в поисках добычи или знают, что она здесь?» «Мы спасены!» — вырвалось у нее. Она повернулась к Ингвару, отшатнулась, словно ударившись о его мгновенно потемневшее лицо. Глаза его погасли, в них были злость и отчаяние. Очень медленно он выпустил воздух из груди, плечи обвисли. Он впервые выглядел так, будто потерпел поражение. «Это ты спасена!» — сказал он мертвым голосом. «Да и то, мы еще не погибли!» «Ингвар!» — воскликнула она. «Ты не понимаешь?» «Куда мне?» — ответил он зло. «Я ведь пью кровь древлянских младенцев!» Он повернулся и пошел с башни по настилу на стену. Там защитники восторженно орали и потрясали над головой топорами и копьями. Один едва не свалился, его успели ухватить за портки. Ингвар гаркнул так люто, что услышали внизу. «Что за вопли? К бою!» На него оглядывались, серьезнели. Многие тут же подбирали оружие, занимали места у бойниц. «Это не спасение», — читалось на их протрезвевших лицах. Воевода Ингвар прав. Просто более сильный хищник отогнал слабого. «А нас и слабый едва не взял», — подумал Ингвар мрачно. Альха сбежала по ступенькам башни, бросилась к зияющему проему ворот. Дружинники и висяне, загораживая своими телами вход в крепость, стояли на разбитых створках ворот грюмы, подозрительные. Оружие было наготове. Затем к воротам подошла дюжина рослых древлян. Закатное солнце играло в их золотых волосах, свободно падающих на широкие плечи. Они держались надменно, но без явной вражды. Самый первый, уже не молодой, на груди и плече косые шрамы, сказал зычно «Прочь с дороги, дурни!» Мы на своей земле, ответили с этой стороны. Сумеешь, столкни. Лучше уйдите добром. Поклонись сначала. Да мы вас, заплечников, враз. Альха, расталкивая народ, закричала: Явор, это я Явор! Древлянин прислушался. На его широком лице появилась улыбка. Он заорал, набрав в грудь воздуху. Княгиня! Я Явор, со мной все в порядке. Сейчас мы вас впустим в крепость. Она протолкалась, выбежала навстречу. Явор ухватил ее в объятия. Она прижалась к его груди, такой широкой и надежной, вдыхая знакомые с детства запахи, чувствуя себя снова дома. Явор жадно сжал ее плечи, потом отстранил на вытянутые руки, рассматривал с удивлением и восторгом. Вокруг сбегались древляне. Она слышала, как подходили новые и новые. Ей что-то кричали, радовались ее спасению, желали счастья. Со стены слез Рудой. Доспехи на нем были посечены, забрызганы. Воевода сильно прихрамывал, морщился, но глаза смотрели с прежней живостью. Он протолкался через угрюмо молчащую стену защитников. Голос его был предостерегающим. Альха, ты такие обещания даешь?» «Рудой!» — воскликнула она с отчаянием. «Хоть ты поверь мне, они сейчас не враги». «Почему?» — спросил он, а глаза его косились наверх, где мелькнула красная корзна. В глазах у него был вопрос, а кто не верит еще? Но он лишь повторил настойчиво. «Почему — Почему? Она запнулась, потом ответила с усилием. — Потому что не враг я, а они мои дружинники. Руды покачал головой. — Ты так в них уверена? — Да, — ответила она с отчаянием в голосе. Она думала, что придется долго уговаривать воеводу, доказывать, убеждать. Он наверняка не уверен в ней самой. Но Рудой повернулся к ощетинившейся копьями и топорами толпе. «Расступитесь! Альха Древлянская пойдет с ними!» Альха услышала за спиной скрип натягиваемой тетивы. Также заскрипела справа и слева. Скинув голову, она повернулась и шагнула обратно к крепости. Люди медленно расступались. В глазах были страх, облегчение, недоверие и надежда. Альха ступала деревянно. На нее и ее людей сейчас нацелились десятки стрел, как в свое время держали на прицеле по ее приказу людей Ингвара. Но тогда не было изнурительного кровавого боя. А сейчас здесь достаточно одному дрогнуть пальцами, сомлеть от потери крови, вспомнить старые обиды или что-то заподозрить. «Как вы здесь оказались?» — спросила она торопливо. «Тебя искали, княгиня». Голос Явора был ласков и вместе с тем полон почтения. Он сражался еще в дружине ее деда, у ее отца стал воеводой, был ее правой рукой по укреплению искоростине, крепил военные и торговые союзы с другими племенами. Толпа по обе стороны смотрела молча. Глаза на измученных лицах загорались надеждой. От непрерывного боя и так падают с ног, но если придется сражаться и с этими лесными людьми, то что ж, мертвые сраму не имут». Альха спросила с удивлением. «Лес велика, а от Киева осталась горстка пепла. Откуда ты знал, что я здесь? Или попал сюда случайно?» «Нет, была весточка». «От кого?» Явор вытаращил глаза. «Княгиня, разве не ты писала?» «Явор, у меня не было такой возможности». Явор покосился по сторонам, сказал торопливо. «Ладно об этом потом. Не люблю, когда в меня с трех сторон целится. Важно, что ты спасена». «Может быть, все-таки перебьем здешней народица гнездо спалим? Или хотя бы пограбим? Тут делов осталось на один приступ, а то и того меньше». «Нет», — ответила она с усилием. «Сейчас русы нам не враги. Ну, в некотором роде перемирие. В этом детинца русов меньше трети. А остальные? Остальные совсем другой народ». Явор вскинул брови. «Кто?» «Сам увидишь». Она остановилась посреди двора, помахала руками. «Мы с миром!» Рудой, убери стрелков. Отложим наше распри на время. Я хочу ввести всю дружину на постой. Вели не мешать им на входе. А где Асмунд? Если бы здесь был Асмунд... Толпа расступилась. Альха увидела под стеной старого воеводу. Он сидел, прислонившись спиной к стене. Доспех на нем был посечен, залит кровью. Шлем лежал у ног. С головы текла струйка крови. Глаза были закрыты. Изо рта тоже вытекала кровь. В доспехе были видны страшные раны. «Асмунд!» — вскрикнула она жалобно. Внезапно глаза Асмунда затрепетали и приоткрылись. Он прохрипел, булькая кровью. Альха, дочка, ты все верно. Асмунд, я могу чем-то помочь, я знаю траву. Он что-то прохрипел, умолк, к нему наклонились, хотели забрать, как уже мертвого. Но Альха остановила их властным движением руки. Только простолюдины умирают вот так. А герои всегда говорят перед смертью особые слова мудрости. Их ждут, запоминают, передают последующим поколениям. Асмун очнулся, прохрипел все тише и тише. Нет ни русов, ни древлян. Он дернулся, затих. Голова его бессильно свесилась на грудь. Явор с почтением смотрел на старого воеводу. Я слыхивал о нем. Мне было пять весен, когда пришли русы. Этот уже был таким же матерым зверем. Мы сотворим ему добрую краду по обычаям русов. Рудой выдвинулся в сопровождении двух рослых здоровяков. Глаза воеводы были прощупывающими, а голос осторожный и медленный, словно взвешивал каждое слово. — Добро. Но только чтобы ты не повторила то, что проделал у вас Ингвар, мы вас распределим между своими. Вас около трех сотен, а у нас еще сот пять на ногах. Не обессудь. Альха быстро кивнула. — Принимаю. Ты прав, воевода. Я люблю тебя, Рудой. Руды усмехнулся. «Я знаю человека, который отдал бы полжизни, только бы услышать такое». Вместо Альхи строго ответил Ябр. «Я знаю дюжину витязей, которые и жизни бы отдали за такие слова. Эй, дружина! Подвоев детинец русов, и обид не чинить, здесь, если не брешут не только русы. То-то я видел на стенах длинноволосых, и даже бородатых, как цапы». Альха замедленно повернулась в ту сторону, где все это время молча стоял Энгвард. Он дал возможность говорить и решать Рудому, но сам слушался в каждое слово и, похоже, готов вмешаться в любой момент. «А это, — сказала Альха, — с усилием, — хозяин этой крепости, зовут Вингвар Северный». Явор кивнул, не сводя с Ингвара глаз. «Я слышал о тебе». Он не сказал, что именно слышал, и Альха была благодарна старому воеводе за чуткость, не свойственную древлянам. Явор не только слышал, но и видел Ингвара. Он был в тот день в крепости, когда Ингвар захватил Искоростень. Ингвар ответил медленно. «И я слышал о тебе, Явор. Это ты привел дружину? А где тот смелый, но не совсем умный витязь, ну, который... С которым ты дрался?» — пришел на помощь Явор. Он прямо взглянул в глаза воеводе русов. «Он в Искоростене». «Понятно. Остался защищать вдов и сирот?» Явор покачал головой. В темных глазах проскользнула вражда. «В нашем племени достаточно мужчин, чтобы защитить наших женщин. Но боги сказали, что отдадут тебя в руки там, в Искоростине, в стольном граде древлян». «Долго ему ждать придется», — пробурчал Ингвар. Увидел понимающую улыбку Явра, вскипел. «Думаешь, меня пугают ваши боги? Клянусь всеми богами русов, я приду». «Когда?» «Когда закончу с большими делами». «А потом придет черед, завершите мальчишечьи драки». Альха схватила явора за рукав, потащила к пристройкам для дружины. От стычки с ингваром остался горький осадок. Он готовился умереть по-мужски гордо и красиво, с мечом в руке и женщиной за спиной. Но явились древляне, нечаянно избавив их от нападающих, и теперь мужское самолюбие истекает кровью. Из беспомощной жертвы, которой он давал защиту, она внезапно превратилась в княгиню враждебного племени, под рукой которой три сотни яростных воинов. Орудие, по его мнению, играет с огнем, впустив их в крепость. Древляне, дескать, не забудут, как он ворвался в выскорости, убив стражей, поверг козем и заставил нажраться грязи их лучшего богатыря, а княгиню и ее братьев увел в полон. Полная тревоги она все же вспомнила. Погоди, Явор, так что за весточка была? Явор тяжело дышал, гневался, но на вопрос княгини вскинул седые брови. А я ж было заподозрил сперва. Ты подписывалась так хитро, а еще и завитушку тайную ставила, вроде бы невзначай. Так вот этой завитушки не было. Но нам так хотелось тебя найти, что я решился поверить. Тем более, что началась смута, великая резня, брат на брата. В этой неразберихе даже малой дружине можно пройти все племена, как горячий нож сквозь теплое масло. Кто бы это ни сделал, мой поклон ему. Альха ощутила на себе тяжелый взгляд. Медленно повернула голову, стараясь сделать это как бы случайно. Глаза обшаривали вокруг. У стены стоял тайный волхв, рассматривал резьбу на бревнах. Резьба была искусной. Умелец трудился с душой, но Альха чувствовала, что тайный волхв прислушивается к каждому их слову. «Спасибо тебе, Явор», — сказала она, но сама же ощутила, что в ее голосе недостает искренности. «Спасибо, что привел дружину». Брови Явора снова взлетели на середину лба. Глаза внимательно обшаривали взволнованное лицо княгини. Что-то здесь неспроста. Ее увезли пленницей, но она распоряжается здесь, это заметно, как хозяйка. Вон и ключница подбежала, спрашивает, куда поместить прибывших воинов. Повара допытываются, что готовить на ужин для войска. Ковали высунулись из кузни. Кричат «Мечи, кователи, наконечники, на копья". Да и одета так, как здешние воеводы. «Кто она здесь?» Он покачал головой. Есть люди, рожденные повелевать, а есть те, кто охотнее подчиняется, перекладывая бремя власти на других. Альха не была бы альхой, если бы, несмотря на молодость, не подмяла здесь всех. В том числе и этого сурового витязя, похожего на крепкий молодой дуб, похожего не только молодой статью.